Добрый Фиолин, заметила другая нищая со смешкой. Я верила ему. Отец же мой застав меня однажды с солдатом, запретил мне видеться с ним, сказав, что Фиолин негодяй и хочет воспользоваться моей невинностью. Но когда отец произносил эти ужасные слова, было уже поздно, и я была больше привязана к Фиолину, чем к отцу. Я молчала и плакала, что со мной прежде редко бывало. Фиолин стал приставать ко мне, желая узнать причину моих слез. Наконец, я решилась передать, что сказал про него отец. Фиолин вспылил, хотел отомстить отцу за такие слова, но мне удалось уговорить его. Имея я мать, она бы уже давно заметила мое положение и предупредила бы ту страшную ночь, которую мне скоро пришлось пережить. Однажды должна была произойти казнь, и отец должен был ночь накануне провести в тюрьме Ларакет. Я предупредила об этом Фиолина, и он пришел немедленно после ухода отца. Кроме меня, никого не было в доме. Я впустила его. Он был пьян, что я скоро заметила, и страшно ругала отца. Я старалась успокоить его. После полуночи Вместо того, чтобы уйти, он остался и покорил меня своими ласками. Я верила ему, любила его и полюбила еще сильнее с тех пор, как почувствовала, что у меня под сердцем шевельнутся ребенок. «Фиолин был порядочная шельма, сказала старшая. Слушайте дальше. Когда я лежала в объятиях своего любовника, мне вдруг показалось, что что кто-то идет по нашему двору. Я быстро вскочила, чтобы выпустить фиолина, но подходя к двери, я уже услышала, как щёлкнул ключ. Еще минута, и отец стоял перед нами. Впереди было темно. "Стой! Кто там?" грубо закричал он. "Кто шляется здесь по ночам?" Я дрогнула. Мой отец был в бешенстве. Это видно было по его голосу. Он узнал меня в потьмах. И спрашивая, соображал, на что ему решиться, Фиолин ответил ему. Я не помню, что он говорил. Он был пьян, и слова его только больше раздражали отца, который назвал его подлым мошенником, желавшим соблазнить его дочь. Хочет соблазнить? сказал Фиолин. Старый дурак, вы ошибаетесь. Он уже соблазнил ее. При этом он так засмеялся, что я невольно содрогнулась. впился в угол. Злая насмешка моего любовника вывела отца из терпения, и он бросился на Фиолина. Я закричала, но дыхание замерло во мне. Я увидела, как что-то блеснуло в воздухе. Это была ужасная минута. Фиолин своих саблей ранил отца, который после этого бросился на него еще с большим остервенением. Фиолин должен был остаться побежденным. Я знала силу отца. Да к тому же противник его был пьян. Я кричала, просила, пробовала броситься между ними. Все было напрасно. Отец сломал в саблю солдата и хотел, кажется, убить его одной половиной. Тогда я с отчаянием бросилась к остру и неожиданно вырвала из его рук саблю, спасая этим своего любовника. "Беги, беги — кричала я. И храбрый Фиолин бежал, заметила другая нищая, угадывая конец. Он бежал, а отец выгнал и меня за ним. Ночью что же? Он проклял меня, сказав, что у него нет больше дочери. Он запретил мне когда-либо возвращаться к его дому, двери которого сегодня он навсегда закрывает для меня. Я просила его и все средства. Все было напрасно. Он кричал: что я могу идти к тому, кого я защищала против него и кто обеспечивал меня. Я видела, что мои просьбы напрасны, и что я должна оставить ночью отцовский дом. О, как ужасны были дни и ночи, которые я провела после этого. Мой любовник бросил меня. Этот низкий человек назвался знатным именем и сделался авантюристом. Мне говорили после, что он покинул Париж Я осталась совершенно одна, без жилища и крова, была выброшена на улицу и обречена на нищету.